Сначала дежурная собиралась расправиться с шутником сама, но, увидев русский адрес и требование перейти на русский язык, пошла за Бартоном, который владел русским в совершенстве. При этом она нарушила инструкцию, запрещающую Бартону находиться в дежурном помещении и тем более участвовать в связи, но это уже ее проблемы. Чарльзу пришлось захватить с собой на дискете один из кириллических шрифтов и установить его на компьютер в дежурной части, чтобы иметь возможность поговорить с русским хакером. Его не надо было агитировать. В голове у него всегда имелось несколько идей, как самому хорошенько позабавиться, имея дело с таким вот беспардонным шалуном. «Минутку, сэр. Вы, по-видимому, забыли воспользоваться кодировочной программой. Почему вы пишете открытым текстом? Это неосторожно». Чарльз Бартон. Это чужой компьютер. У меня нет этой программы. Естественно, у тебя ее нет, пробормотал Бартон про себя, искренне наслаждаясь. Их тысячи, как и других способов шифровки. Примите ее и немедленно запустите. Чарльз Бартон. Инглийский английский шутник отправил в Россию самый вредный из своих приколов, предусмотрительно записанный им на той же дискете, что и шрифт. Приняв файл stone.com, дочек немедленно выполнил требования английского дежурного и запустил присланную программу. Ничего не изменилось, но изображение на экране начало безудержно подпрыгивать и трястись, будто он ехал с монитором по булыжной мостовой. Он почти не мог теперь читать. Чарльз немного подождал и спросил у своего собеседника, «Уже работает, сэр?» Чарльз Бартон. «Наверное, да, но почти невозможно читать с экрана». «Вашей контрразведке тоже», — с неподражаемым английским юмором ответил Чарльз Бартон и мысленно пожал себе руку. «Теперь этот шутник набегается со своим монитором по ремонтным мастерским». По экрану побежал текст. «Уважаемый сэр Чарльз Бартон, я не вправе рассчитывать на ваше доверие и, боюсь, присланная вами программа кодировки злая шутка. Однако прошу на минуту отнестись с серьезностью к моей записке. Я прошу вас рискнуть обратиться к вашему начальству с одним единственным вопросом. Неизвестно ли им мое имя? Виталий Дудчик». «Я уже обращался в ваше ведомство и, думаю, оно заинтересовалось моим предложением. Речь идет...» О базе данных. У Чарльза Бартона выскочили на лоб глаза. Невероятно! Он накинулся, как хищная птица, на клавиатуру и застучал. Дудчик не сразу заметил, что в перебивку с его запиской начал немедленно идти ответ. Вот только его очень трудно оказалось прочитать на мельтешащем экране. Идентификация. Назовите полное имя вашего брата. Чарльз Бартон. Алексей... Петрович, дотчик. Чарльз вскричал испуганный дежурный. Быстро сюда генерала Бронсона. Я знаю вас. Я вызвал к компьютеру генерала. Извините за дурацкую шутку с кодом. Удивляюсь, как вы нас нашли. Чарльз Бартон. Всего лишь любезный дежурный в Пентагоне. Бартон усмехнулся. Вот это да. Пентагоновский дежурный, видимо, решил подшутить над английскими союзниками и подкинул русскому вполне серьезный адрес из секретного справочника. Ведь не мог же он догадаться, что с ним говорит не один из тысяч шутников интернета, а умнейший информатор. В дежурку ворвался руководитель аналитической службы генерал Бронсон. Что произошло? «На связи Виталий Дудчик из России». Бронсон сразу понял суть. «Как он вышел на нас? Это не контрразведка?» «Говорит, что ему дал адрес шутник дежурный из Пентагона. Это на них похоже». «Что сообщил?» «Пока ничего существенного. Быстро запросите его, где он находится». Через мгновение по экрану уже бежала строка. «Я нахожусь в руках исламского террориста Али Амира Захира. Он работает на Бен Ладена. Меня укрывают в московском районе Кунцева по адресу... Пользуюсь его неграмотностью в компьютерной связи. Больше вызвать вас не смогу. Очень скоро меня отсюда вывезут. Я предпочитаю работать с вами, а не с террористами. Вызволите меня». «Сделаем все, что можем. Сколько боевиков в доме?» «Двое!» «Быстро связь с полковником Диксоном!» — крикнул генерал-дежурный. «Сейчас, сэр!» Она уселась за второй компьютер. «Вы можете прямо сейчас отправить нам информацию по сети?» «Нет. Она на дискете у Амира. Не стреляйте ему в грудь слева. Вытаскивайте обязательно меня, потому что вся дискета зашифрована. Я профессиональный криптограф». «Вас понял». «Куда предполагается вас переправить, если мы опоздаем?» «Куда-то в Европу, в тихое место. Это ваши люди пытались меня захватить в квартире?» «Да». «Один из них погиб». «Мы знаем». «Англия согласна на мои условия?» «Вы будете обеспечены до конца жизни». «Почему так долго не было реакции на предложение?» «Виновный уволен со службы. Чем вооружены боевики?» «Пистолеты». «Опишите план квартиры. Где находитесь вы?» В дверях комнаты появился, неслышно ступая, Ибрагим в переднике. «Идите кушать, пожалуйста». Амир резко поднялся с дивана, заглядывая на экран монитора. Дудчик, занятый текстом, не успел вывести на экран игрушку.